Глава 14. На следующее утро Хасе подорвался чуть свет, торопливо оделся и не дожидаясь завтрака, выскочил на улицу. В сумерках окрестные улочки выглядели иначе, чем днём, отчего молодой мужчина едва не заблудился среди каменных стен. Однако упорство и безумное желание исполнить задуманное наконец вывели его туда, куда он хотел. Впервые ему хотелось сделать что-то по велению сердца. О, молодой эндальга умел говорить красивые слова, дарить улыбки, приятные мелочи, делать намёки и целовать сеньюритом пальцы, но в этот день каждый его шаг сопровождался гулким биением сердца. Получится ли то, что он задумал? Примет ли Розалина его дар? А если примет, что сделать с ним Дон Траба, когда узнает? В том, что хозяин дома узнает, да Саведа не сомневался, но и остановиться не мог. Ну же, там около статуи Святой Марии, он точно помню. Да, это оно. Хассе постоял немного, любуясь пышным кустом, когда же редкие пока прохожие исчезли из вида, мужчина принялся за работу. В дверь негромко постучали. Розалина, спрятав зевок широким рукавом, села на кровати. Кто? Доня, прошу прощения, если я побеспокоила ваш сон. Могу я войти? Конечно, заходи. Что случилось? Голос её стал обеспокоен. Что могло случиться? Мигелита в порядке? Дверь отворилась, и вместо служанки в комнату зашёл большой, пышный букет из мелких белых цветов, густо покрывающих длинные деревянистые ветки. Служанка, прижимая к животу объёмистую вазу, с улыбкой сказала. «Дон Савэта просил принести вам эти цветы, и я взяла на себя смелость принести вазу прямо в вашу комнату». Доня поднялась с кровати, подошла к столу и вдохнула нежный аромат цветущего белого жасмина. Как прелестно! В их саду не было белого жасмина. В голове мелькнули странички из книги по этикету для дам. Белый жасмин первое значение дружелюбие. А вот второе... Наш первый поцелуй взволновал меня. Разве они целовались или Розалина вспомнила взгляд Эндальго за столом, и её щёки невольно окрасил нежный румянец. Дон Саведо просил передать мне какие-нибудь слова. Небрежным тоном спросила она, вдыхая лёгкий сладкий аромат. Не, Доння, просто просил принести цветы, ответила служанка, приоткрыв улыбку. Она радовалась тому, что застывшая в своём вдовстве хозяйка начала оттаивать. Остаток дня Розалина находилась в смятении. Хасе Он возмущал и будоражил её сердце и разум, даже не находясь рядом. Поначалу она видела в нём лишь незнакомца, дальнего родственника, пришедшего в её дом в поисках денег. Однако мужчина был воспитан обоятелем, наконец, молодой не дурён с собой. Когда он рассказывал истории за обедом, молодая вдова не находила его рассказы скучными, а его голос неприятным в какой-либо мере. Когда он шутил, Розалина искренне улыбалась. Иногда ей даже хотелось смеяться, но жизнь в доме мужа, чопорном и холодном, вытравила в ней смех. Теперь же ей иногда хотелось выразить свою радость сильнее, и тут же в памяти вставал укоризненный взгляд покойного супруга. Его бесконечные нотации. В последние дни Розалина даже поймала себя на том, что ей приятно рассматривать его лицо, заглядывать в эти чёрные бездонные глаза и словно прямо в его душу. Женщина не осмеливалась даже в мыслях дать верное имя расцветающим в груди чувствам. Да, она была вдовой, ещё достаточно молодой, чтобы выйти замуж, и достаточно состоятельной и уважаемой, чтобы не гнаться за браком по расчёту. Она даже танцевала с Луной, надеясь найти свою любовь ещё раз. Однако, стоило остывшим углям в её сердце начать вновь разгораться, Розалина испугалась. Хосе был мил и любезен, красив, умел её развеселить. Но он всё ещё был простым эндалик без денег и связей. Она не могла выйти за него, даже если бы хотела. Она не могла позволить себе так уронить честь свою и, главное, своего милого сына. Мигелита ждало хорошее будущее, но оно легко было бы разрушено мезальянсом матери. Поддаться же искушению, не заключая брака... Это было рискованно, это было грешно и постыдно. Разумом Розалина чётко это понимала, но душа терзалась от тоски и рвалась в тёмный омут чувств. Женщина огладила миниатюрные цветы чистого невинного белого цвета. Конечно, прелюбодейству было бы грешно, но разве Святое Писание не учило «возлюби ближнего своего»? Если она удержит себя в руках, то в простом общении с Хосе не будет ничего постыдного. Она сможет смеяться, глядеть в его притягательные очи и наслаждаться его присутствием. Да, именно так. Совершенно изолировать себя от Хосе или вдруг стать чопорной и холодной — всё это вызовет едва ли не больше слухов, да и Мегелита отлично ладит с учителем, и разлучить их будет хлопотно, жестоко и так против веления её сердца. Хосе и Мегелита прыгали по ровной голой площадке во внутреннем саду с деревянными шпагами в руках. «Спину держи ровно, парируй. Давай ещё раз медленно. Вот так, плавное движение. Теперь быстро, давай, не стой на месте!» Розалина неслышно подошла ближе, наблюдая за занятием. Горящий огонь и льющуюся воду и человеческий труд воистину можно наблюдать бесконечно. «Пока всё, потянись немного и отдохни». Касер развернулся, собираясь должно быть положить деревянные клинки на их обычное место, но увидел женщину и замер. Розалина немного смущённо улыбнулась и поправила бутоньерку из нескольких тонких веточек жасмина. "Благодарю за цветы, Дон Саэда. Они меня очень обрадовали". Мужчина медленно моргнул и тоже улыбнулся, так ярко и искренне, словно ему только что вручили драгоценный подарок. "Рад услужить, Донья". Хассе склонился в лёгком поклоне, как если бы он целовал её руку. Благородная Дони не позволила себе измениться в лице, но её опущенные ресницы дрогнули, а уголки губ чуть-чуть, почти незаметно приподнялись. У Хассе замерло сердце. Он ещё раз поклонился и вернул внимание Мигелю, однако крайм глаза уловил движение Дони. Розалина дошла до скамьи укрытой аркой из вьющихся роз и села. Мигелита радостно подбежал к матери, делясь своими успехами. Хосе неспешно прибирал деревянные мечи, щит, мишени. Он тянул время любую из дивной картины, пока не заметил, что за ними наблюдает. За чуть приоткрытой ставней второго этажа виднелся кусочек белой ткани. Служанка в чепце? Или это дуэнни сеньориты Селины? Заметив наблюдателя до да, Асаведа, не подал вида, остался на месте и с другого конца тренировочной площадки поклонился. «Доня де Алмеда, вы позволите мне уйти, становится жарко». Розалина подняла на него прекрасные тёмные глаза, позвала взглядом подойти ближе, но Хосе дёрнул бровью и чуть покосился наверх. О, Доня была приметлива и умна, а она лишь кивнула без улыбки. «Идите, Дон Саведа, я побуду с Мигелита, а потом отведу его к няне». Хосе ушёл в свою комнату. Ему отчаянно хотелось остаться, но Сагледатый беспокоил. Кто это? Зачем подглядывает? Что принесёт ему эта безумная любовь? В своей крохотной комнатки мужчина упал на колени перед распятием и долго шептал молитву, прося Господа и всех святых сохранить его прекрасную Розалину. Потом лёг на узкую постель и закрыл глаза. Во сне он может любоваться ею сколько угодно, и никто не сможет ему помешать.